16 приглашение я проспал до половины второго проснувшись потянулся за телефоном заглянул в почту да уж нужно уже что-то делать с бизнесом а то франшизу приобрел а бутика под нее так ни одного и не открыл на днях гоблин порадовал тем что пришли первые деньги с продажи изумрудов есть на что опереться вот только времени нет Вспомнил ночную встречу с Бладинским и хищно улыбнулся. Вампиры, конечно, не настолько верные существа, как оборотни, однако долг крови помнят. В каком-то смысле я спас жизнь Валерию, кто знает, что бы с ним сделал Мелькин в дальнейшем, так что могу ему доверять. И Чуйка это подтверждает: так и не покинув постель, я набрал главу общины. Здравствуйте, Илья! Рад вас слышать! После второго гудка услышал равнодушный голос. «Добрый день, и я вас. Обещал позвонить, обсудить экономические дела? Вот, звоню. Скажите, пожалуйста, не найдется ли у вас толкового управляющего? Человека-вампира, который мог бы вести все мои дела? Естественно, с огромными полномочиями и доступом к бюджету». «Я понял, Илья, кто вам нужен?» — ответил Бладинский спустя пару секунд. «Прошу дать мне три часа. Я сам вам перезвоню». «Идет». Я положил трубку, ощутив при этом громадное моральное удовлетворение. Еще с кровати не встал, а уже огромное дело сделал. Глядишь, не отберут у меня обувную франшизу. Хотя, коли подумать, зачем она мне сейчас. Так, стоп, лишний, если работать начнет, точно не будет. Главное, спихнуть все на толкового управляющего. Улыбаясь до ушей, я, наконец-то, вылез из теплой постели, умылся и спустился в столовую. За одним столом скучали Кемира, Горланд да Такэдзо. За другим обедали знающие бойцы гоблина, что-то негромко обсуждая. Вампир, увидев меня, расплылся в довольной улыбке. «Ай, молодец, уволень, хвалю, не посрамил мою науку. Мне уже все уши прожужжали рассказами о твоей битве». Я удивленно посмотрел на Кемиру. Да усмехнулась и отрицательно покачала головой. «Да не эти голубки престарелые, а девицы твои, полузеленая да псинка-целительница. Ну и дружок твой скудаумный все утро ходил и восхищался». «Спасибо за поздравление», — улыбнулся я, поставив греться пюрешку с котлетой. «А где все-то?» «Ну как где?» — хмыкнул оборотень. «Тренируются, пока чей-то Сигунский зад почевать изволит». Этот Сигунский зад тоже потренироваться желает, если чей-то саркастично вампирский зад изволит ему помочь, проворчал я. Ой-ой, как мы заговорили-то! Картинно всплеснул руками Такэдзу. Жуй давай быстрее! Тебя только и жду здесь. В итоге звонок Бладинского застал меня сидящим на прохладном полу тренировочного ангара, где я пытался отдышаться. Опять, чертов наставник из меня все соки выжил. «Да», — выдохнул я, взяв трубку у Кемиры. «Пусть она тоже практиковалась во время моих тренировок, ей так не доставалось, как мне. Поэтому за сохранность техники можно было не переживать». «Что-то случилось?» — совершенно без эмоций в голосе спросил Валерий. «Все в порядке», — устало ответил я. «Отдыхал после тренировки. Я не вовремя позвонил?» «Нет, что вы, я ждал вашего звонка». «Приятно слышать», — все так же равнодушно проговорил вампир. «Рад сообщить, что ждали не зря. У меня есть кандидат на должность вашего управляющего». «О, спасибо вам, Валерий. Когда и где я могу встретиться с ним?» «С ней», — поправил меня Бладинский. «Регина девушка, дипломированный специалист. Последние пять лет руководила сетью магазинов детской одежды в области. Областную ветвь создала с нуля, территориально развивая семейный бизнес. Такого плана специалист вам подходит?» «Да, вполне», — быстро ответил я. «Но не станет ли это проблемой для общины? Ей придется оставить работу в области? Теоретически она не состоит в общине, и сеть в области принадлежит лично ей. То есть она применяет собственный бизнес на должность управляющего не пойми у кого?» – удивился я. «Не совсем так, Илья». Понимаете, не все, кто уходит из общины, окончательно рвут с ней все связи. Есть такие, как Регина. Они официально вышли из общины, живут в другом месте, занимаются своим делом, но при этом духовно связаны с нами. Пусть по всем бумагам магазины в области ее собственность, деньги на развитие сети, как и образование, ей дали родители. А значит, община. Она помнит это, и если общине понадобится ее помощь, нас не оставит. «И тем не менее, все как-то слишком уж неправильно», — задумчиво протянул я. «Вы собираетесь заставить девушку отказаться от своего дела, чтобы работать на меня? Меня такой подход не устраивает. Я хочу, чтобы люди шли за мной по доброй воле». «Не переживайте, Илья. Это именно ее воля». Говорить со среднестатистическим вампиром по телефону — все равно, что общаться с роботом-автоответчиком. «Нет ощущения, что по ту сторону трубки находится живое существо». «При личном общении ты хотя бы его видишь. Если вас это успокоит», — безэмоционально продолжал Бладинский. «Сеть Регины не особо большая, и все процессы уже отлажены. Ей самой интересен новый вызов». «Вот как. Интересен. Глядя на кровососов и не подумаешь, что у них есть хоть к чему-то интерес. С виду, как терминаторы». Хотя, например, Кимира говорила, что отчасти она согласна с точкой зрения, что вампиры не бесчувственные роботы, а просто скрывающие эмоции ребята. И я, пожалуй, с этим соглашусь. Пусть не так ярко, как люди, или уж тем более оборотни, но чувства и эмоции кровососы испытывают. Так почему же девушке не может наскучить отлаженная работа? «Хорошо, я понял. Когда можно будет с ней пообщаться?» «Предлагаю для начала видеособеседование». «Если вас устроит, можно организовать хоть сегодня вечером». «Большое спасибо. Буду премного благодарен. Давайте тогда часиков в 9 Если поздно, без проблем, давайте завтра утром». «Нет, в 9 ее устроят», — быстро ответил Бладинский, а у меня в голове мелькнула мысль, что не слишком-то вежливо с моей стороны назначать собеседование вне рабочего времени. С другой стороны, они сами предложили вечер, а мне еще с банкой нужно потренироваться и привести себя в порядок. «Хорошо, отправьте, пожалуйста, смс-кой ее скайп. В 9 наберу». «Спасибо». «Нет, что вы, это вам спасибо огромное. Знали бы, как я давно мечтал о толковом управляющем. Рад вам помочь. Надеюсь, это лишь начало нашего плотного сотрудничества», — произнес он и замолчал. Я уже подумал, что звонок прервался, но через несколько секунд Бладинский спокойным тоном добавил. «А может быть, и объединение нашей общины с вами». Что вы имеете в виду? Я тут же задал очевидный вопрос. Не хотел бы говорить об этом по телефону. Может быть, позже, при личной встрече. Рад был с вами пообщаться, Илья. Если ко мне нет больше никаких вопросов, то до свидания. Ага, спасибо, Валерий. Задумчиво проговорил я. Регину вполне можно назвать емким словом «холодная». Самый настоящий вампир. Или робот. Или универсальный солдат. С самого начала видеособеседование отвечало максимально четко и при этом достаточно полно. Вопросы же задавала точечные, исключительно по делу. Внешность и одежда девушки идеально подходила ее образу. Строгий серый пиджак, голубые проницательные глаза, бледная гладкая кожа и собранные в прическу светлые волосы. Вопрос с управляющим оказался закрыт. Мы говорили около двух часов, и под конец я выслал ей все данные о моих делах. Также написал юристу, чтобы готовил трудовой договор. Хотя в нашем случае это полнейшая формальность. В начале 12 налив себе чай в столовой, захватил несколько конфет и вышел на улицу. Разместившись на лавке с наслаждением вдохнул свежий вечерний воздух. Скоро осень, нужно успеть насладиться уходящим летом. Чего не спишь? проговорил за спиной жизнерадостный голос Адды. Через несколько секунд девушка улыбалась, стоя передо мной. Сейчас собирался, отозвался я. «А ты?» — спросил, жестом предлагая присесть рядом. «Я также, ответила оборотень, плюхнувшись подле меня. Поджав под себя ноги, заглянула мне в глаза. «Ну, не думал еще над дружинниками?» Я тяжело вздохнул и покачал головой. «Что ж тебе так не имется-то?» «Будто непонятно», — хихикнула Адда. «Ты разобрался с вампирами. Еще чуть-чуть и покончишь с этим надоедливым янотом. А дальше, как ты сказал, отправишься в другой мир. И?» «И...» Она смутилась, скосив глаза. «Я хочу с тобой», — пробубнила себе под нос. «Я в курсе», — кивнул я, и на лице девушки промелькнул весь спектр эмоций, от удивления до нескрываемого восторга. «Но», — поспешил я осадить Адду, — «кое-что меня смущает». «Что же?» — мгновенно подобралась моя потенциальная дружинница. «Твоя мать, она явно не одобряет такое рвение, и если против воли Арнольда пойти не может, он глава семьи и мой страж, то отпускать тебя или Андреаса, похоже, не собирается». «Ну и что?» — насупилась девушка. «Будто ее кто-то спрашивать будет. Убежим, как придет время, и все». «Нет», — твердо отрезал я. «Во-первых, мне не хотелось бы становиться причиной семейных конфликтов. А во-вторых, еще меньше хочется оставлять в тылу разъяренную женщину-оборотня». Хех! Неуверенно усмехнулась девушка и, видимо, представила свою мать в гневе. Скрыть ужас Адди не удалось. «Так что, если хотите отправиться со мной», — попенял я указательным пальцем, — «сами решайте вопрос с сальбой. Это касается и тебя, и твоего брата». «Хм...» — девушка задумчиво потерла лоб. «И что ей говорить?» — выдохнула Адда. «Мне кажется, мама не разделяет нашу тягу к приключениям, хотя они сами с папой раньше домоседами не были, но теперь-то все иначе». «По-любому же хочет, чтобы мы жили все вместе, как до проблем с вампирами. Но арнольд ты -то теперь точно магазинчиком заниматься не будет». мило дернув носиком, она задумчиво впилась клыками в подушечку большого пальца. «Кстати, а что будет с магазином? Это ведь наследие вашего отца?» «А?» — вздрогнула оборотень. «Не волнуйся, братец уже нашел работников. Тоже оборотни, брат с сестрой. Они приступят, как только покончим с янотом «Эх...» Тяжело вздохнула девушка и жалобно посмотрела на меня. «А может, ты все-таки поговоришь с мамой?» «Нет», — твердо повторил я, — «это ваше семейное дело. Подключите Арнольда, если нужно». «Ладно», — немного обиженно протянула Адда. «Разберемся». Она взглянула на небо, а после перевела хитрый взгляд на меня и игриво улыбнулась. «Поздно уже, а завтра опять с утра подеет тренироваться собираешься? Ложился бы ты спать. Пойдем? Провожу». И ведь сложно отказаться от такого прекрасного предложения. Красивая молодая девушка, симпатичная мне во всех отношениях. Вот только как раз отношения мне сейчас не нужны. А согласиться на меньшее в текущей ситуации, значит оскорбить и Адду, и всю ее семью, в том числе и моего стража. «Если ты беспокоишься именно о моем сне», — улыбнулся я, поднявшись со скамейки, — «то лучше я пойду в свою комнату один». «Илья, просыпайся!» Звучный голос Арнольда и громкий стук в дверь на миг испугали меня. Неужели суровый старший братец узнал, что я только что вытворял с его сестренкой? Однако я быстро сообразил, что близость с была лишь во сне, и мне нечего бояться. Накинул халат и открыл дверь. «Доброе!» — кивнул оборотень через дверной проем. «Привет!» — отозвался я. «Чего горланишь с утра пораньше?» «Прости, что разбудил. Просто к тебе гости. На КПП приехали. Требуют тебя». «Отъяна-то!» Сон как рукой сняла, поблагодарил стража, наспех оделся и сбегал умыть лицо да освежить дыхание. «Неважно, кого прислал враг, пусть даже самую последнюю шестерку, нельзя встречать чужих заспанным обормотом!» «Доброе утро!» — кивнул я супругом-телохранителем, ждавшим меня в коридоре. «Втроем мы вышли из АБК». На улице уже успели столпиться едва ли не все жители базы. Да уж, если б в наше время вспыхнула эпидемия чумы, слухи о болезни разлетались бы быстрее самой болезни. Приветственно кивая то одним, то другим, подошел к закрытой калитке, где уже стоял гоблин, переговаривающийся с дежурными охранниками. «Привет!» — буркнул оглоблен. «Паспортные данные проверили, все чисто. Приехал курьер, не таясь, официально представился. Чего надо, не говорит. Общаться желает только с тобой». Ну, значит, пообщаемся, хмыкнул я, заглянув в открытое окошко железной калитки. С той стороны забора ждал самый обычный парень лет 25 в бордовой толстовке и джинсах. Позади него припарковано не самое новое, но все еще поблескивающее на утреннем солнце А4. Илья Фридрихович, осведомился он, заметив в окошке мое лицо. Я молча кивнул. Господин Валакс желает обсудить с вами условия перемирия. Он готов позвонить вам сам на ваш номер в обозначенное вами время. Можно связаться с ним сейчас по моему телефону. Можете позвонить ему сами. Номер я предоставлю». Мои товарищи всей гурьбой стянулись к воротам и теперь замерли, ожидая ответа. Все, в том числе и я, пребывали в шоке от услышанного. Переговоры о мире. Пусть война длилась недолго, пусть масштаб ее крохотный, она доставила проблем обеим сторонам. Закончить ее скорее... Не этого ли мы все желаем? Однако я ни капли не доверяю Янату. Но мне интересно послушать, что он предложит. Все-таки действительно пришло время делать следующий шаг. Осталось выбрать способ. Самый безопасный — позвонить ему самостоятельно. Вот только это будет выглядеть так, будто я прошу его об одолжении. Психологически я окажусь в проигрышной позиции. Можно, конечно, назначить время и ждать звонка, тогда мы отчасти поменяемся местами». Пожалуй, так и поступлю. Чуйка одобряет. Да и не ходить же сейчас туда-сюда с чужим телефоном под взглядами десятков глаз. «Что ж, если Янет хочет со мной поговорить, пусть звонит. Сегодня, часика через два», — небрежно произнес я. «Записывайте номер». Получив ответ, парень незамедлительно прыгнул в свою машину и тронулся с места. Естественно, лично за ним в окошечко я не следил. Нужно блюсти имидж. А для подобных дел у нас есть охранник на вышке». «Какой крутой ядрить тебя!» — усмехнулся Гоблин, одобрительно хлопнув меня по плечу. «Без этого никак!» — улыбнулся я и оглядел собравшихся. «Кто еще не завтракал? Умираю с голоду!» За столом ожидаемо обсуждали утренние события. Началось все с весьма эмоциональной реплики Андреаса. «Забавный коротышка!» — произнес оборотень, проживав кусок бутерброда с колбасой. «Неужели после всего произошедшего думает, что мы согласимся на мир?» «Не тебе решать, а Илье», — спокойно ответила Адда. «Не обязательно каждую войну вести на истребление», — добавила ее мать. «Однако и прощать все тоже не стоит», — неожиданно холодно заявила тетя Марина, вскользь глянув на дочь. «Никто ничего прощать не собирается», — заметил Гоблин, подмигнув супруги. «Если появился шанс прекратить эту возню, хорошо бы им воспользоваться. Но и обидчиков забывать не стоит. Это поможет быть осмотрительнее в будущем». «А ты сам, Илья, что думаешь обо всем этом?» — спросила у меня Рита. Начавшееся бурление за столом утихло. Каждому интересно послушать, что я скажу. У меня не было однозначного ответа. Размазывая ложкой остатки каши по тарелке, я смотрел на своих товарищей. Что им сказать? То, что они хотят услышать? Хех, в таком случае не будет единственно верного ответа. «Те же Кемиры с Горландом явно желали бы, чтобы я сидел дома и не высовывался. Чем клиент осмотрительнее, тем легче его защищать. А вот Андреас, напротив, с радостью бы разорвал курьера, тем самым дав Янату понять все, что думает и о самом демоне, и о предлагаемом им перемирии». Альба, скорее всего, хотела бы, чтобы война закончилась, ведь если она продолжится, ее дети будут рваться на передовую. Но та же оглоблена старшая, как мне кажется, не против, если мы перебьем тех, кто посмел напасть на ее дочь, при условии, что сама Рита будет сидеть в это время на базе. Мне хотелось бы знать, что на душе у Алины и дрона. Мой друг бы не отказался биться в первых рядах. Спроси его, и он искренне это признает. Однако видеть смерти, и уж тем более убивать собственноручно, парень не готов. Ну а его возлюбленная... Илья, словно прочитав мои мысли, тихо проговорила потомок ангелов. Это так... неправильно, воевать ради самой войны. Когда враг готов заключить мир, нужно приложить все усилия, чтобы найти с ним компромисс, во что бы то ни стало». Андрей удивленно посмотрел на нее, но промолчал, явно не желая спорить на людях. Я же заговорил до того, как кто-то другой решил ответить девушке. «В глобальном смысле я с тобой не согласен», — спокойно произнес я. «Будь у нас сила одолеть Яната без особых проблем, послал бы его в далекое путешествие с его мирным договором, а затем либо уничтожил бы, либо забрал все, что можно забрать, и вогнал бы в такие долги, что он бы до смерти не расплатился». Многие одобрительно закивали, а вот сама Алина изумленно хлопала ресницами, глядя на меня как на прокаженного. Вот не пойму, она все еще не может привыкнуть к тому, что мир не такой, каким кажется он? Или это пробудившиеся отголоски маны? У меня нет опыта общения с ангелами, но если вспомнить особенности их старшей энергии, создания щитов и исцеления, можно предположить, что с демонами эти ребята не особо уживаются. О чем, к слову, говорят и легенды. «Однако», — продолжил я, пока девушка не успела домыслить лишнего, — «такой возможности у нас нет, и в текущей ситуации я соглашусь с тобой. Стоит, по крайней мере, попробовать пойти навстречу Януту, понять, что он хочет предложить, к чему прийти, а потом использовать эти знания против него», — мелькнуло в голове, но мне хватило ума промолчать. Разговор как-то сам собой сошел на нет, и вскоре мы разбрелись по своим делам. Усевшись за компьютер, я написал Егору, своему бухгалтеру, обрадовав того новостью о новом непосредственном начальнике. Списался и с Региной, девушка уже вовсю начала заниматься бутиками. Созвонилась с потенциальными продавщицами, ранее отобранными мной, а теперь углубилась в срочный поиск торгового оборудования. Сегодня же вечером у нее запланирована встреча с Янко. Едва я прочитал последнее сообщение от управляющей, зазвонил телефон. Взглянул на экран. Цыганский посредник. «Слушаю», — ответил я. «Добрый день, уважаемый Илья», — затаратурил мужчина. «Тут какая-то женщина звонит, говорит, что от вас, хочет встретиться». «Все верно», — подтвердил я. «Она от меня. Но мы ведем дела с вами, а не с ней, уважаемый Илья, и...» Он замялся. «Последнее время дела как-то вяло идут. И еще. С вами хотели бы встретиться главы семей». Решение принял мгновенно, проверил его внутренним голосом и ответил. «Идет. Сегодня в 6 часов жду желающих в ресторане Ордял. Если что-то изменится, дам вам знать. Уважаемый Илья, но мы хотели пригласить вас. Я думаю, выбрал прекрасное место. Вам понравится». Прервал я цыгана. «И, кстати, возьмите с собой розу. Но мы бы... Это не обсуждается, Янка. Или вас не интересует сотрудничество со мной?» — А, стойте, я понял. Вы хотите, чтобы я приехал к вам в гости? Вот только Янка с дружеским визитом в ближайшее время к вам не собираюсь. — А с недру... — Хорошо, девель! — Выпали лун, не дав мне договорить, — и повторил. — Хорошо, я донесу до глав семей ваши слова. — Уж будьте так любезны! — усмехнулся я, положив трубку. Подумав, набрал Бладинского и предупредил, что хочу использовать их ресторан для личной встречи. Естественно, вампир был не против. Он даже лично пообещал забронировать для меня vip зал А спустя еще несколько минут телефон вновь зазвонил, высвечивая неизвестный мне номер. Взглянул на часы. Прошло ровно два часа. «Добрый день, Янат! произнес я, нажав кнопку ответа. «Здравствуйте, Илья!» — услышал в трубке насмешливый голос, который сказал лишь два слова и замолчал. «Вы невероятно пунктуальны», — заполнил образовавшуюся пустоту я. «Точность, вежливость королей!» — отозвался демон. «Иногда можем побаловать нуждающихся!» «Это он так на разницу в статусах намекает?» «Ладно, сделаю вид, что не обратил внимания». «Вы хотели поговорить о перемирии?» — напомнил Валаксу, ради чего он, собственно, звонит. «Предпочитаете сразу переходить к делам?» «Как грубо, ай-ай! Неужели Кракомот вас не учил манерам?» «Учил!» — ровным тоном ответил я. — И манерам, и боевым искусством, если вы понимаете, о чем я. — Понимаю. Вам очень повезло с... кем он вам приходится? Воспитателем? — Пусть будет воспитатель. И этот самый воспитатель был не в духе, увидев, что вы сделали с его базой. — Забыли об этом? Ваш батюшка-то уже выплатил компенсацию? — Хотел спокойно послушать, что скажет этот недомерок, но, похоже, без взаимных уколов не обойтись. Главное, не перегнуть палку, а то обидится еще и снова начнет гадить из-под тяжка. «Полагаю, финансовые обязательства главы моего рода не должны волновать вас», — хмыкнул янут «Поверьте, не волнуют. Я просто переживаю за вас. Это ж надо было так сглупить и навлечь на свой род гнев Генрия Кракомота». «Эй!» — возмутился Валакс. «Не нужно только преувеличивать. Род Валакс — часть клана Паттлс. С чего нам считаться с каким-то одиночкой?» Янет слегка завелся, чем я тут же и воспользовался. «Почему вы считаете его одиночкой?» — быстро спросил, не сбавляя темпа беседы. «А как еще назвать единственного представителя свободного рода?» — бросил в трубку демон. «Да уж, кто бы мог подумать, что что-то новенькое о дяде Гении я узнаю от этого вредного недомерка. Хотя почему бы и нет?» «Информацию нужно собирать скрупулезно, по крупицам, из разных источников». «Спрашивать, как так вышло, что Генрей Кракомот один в своем роде, я не стал. Нечего давать пищу для размышлений своему собеседнику». «Он не один», — твердо произнес я. «С ним его стражи, и, что важнее, постоянные клиенты, главы кланов и орденов». Напомнив это, поспешил сменить тему. «Но ведь вы позвонили не для того, чтобы обсуждать связи моего воспитателя». «Не для того». Взяв себя в руки, Волакс усмехнулся. «Хотя косвенно Генри Кракомот тоже является причиной моего звонка. После его вмешательства на наш с вами маленький конфликт могут обратить внимание лишние зрители. Мне не хотелось бы этого, поэтому предлагаю вам встретиться и обсудить наши взаимоотношения». «Интересная мысль», — картинно хмыкнул я. «Вот только мне не дает покоя один момент». «Вы так сильно хотели заполучить мой меч, что нападали на совершенно безвинных людей, лишь бы спровоцировать меня. Взорвали базу, да много всего нехорошего сделали, уважаемый Янат. А теперь просто так отступитесь?» «Я понимаю ваше недоумение», — спокойно ответил Валакс, — «поэтому предлагаю все обсудить лично. Завтра в 21.00 в галерее Дежуази торжественное открытие выставки современного искусства этого мира. Не самая лучшая замена званым приемом, но хоть что-то. Приглашаю вас». «На открытие выставки?» — не понял я. «На прием, организованный моим стражем Ириной», — усмехнулся Янат.